Мы не собираемся перечислять здесь все другие предметы, которые аукционист имел честь предложить открытому соисканию в этот день, кроме лишь одной вещи. Это было маленькое фортепиано, доставленное вниз с верхнего этажа. Большой рояль из гостиной был вывезен раньше. Молодая дама попробовала его быстрой и ловкой рукой, заставив офицера снова покраснеть и вздрогнуть. И когда настала очередь фортепиано, агент дамы стал торговать его. Но тут он встретил препятствие. Еврей, стоявший в роли аудиутанта при офицере у стола, стал надавать цену против еврея, нанятого покупчиками слона. И из-за маленького фортепиано загорелась оживленная битва, которую аукционист усиленно разжигал, подбодряя обоих противников. Наконец, когда соревнование уже порядочно затянулось, капитан и дама, купившие слона, отказались от дальнейшей борьбы. Молоток опустился —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 Они-то и послали добрые миссис Сэдли эти жалкие обломки крушения, выразив тем своё уважение к ней. Что же касается фортепиано, то поскольку оно принадлежало Эмилии, и та могла больно чувствовать его отсутствие и нуждаться в нём теперь, а капитан Уильям Добин умел играть на нём так же, как танцевать на канате, нам остаётся предположить, что капитан приобрёл его не для собственной надобности. Словом, Фортепиано было в тот же вечер доставлено в крошечный домик на улице, идущий от Фуллим Роуд, на одной из тех лондонских улочек, которые носят такие изысканно романтические названия. Эту, в частности, именовали виллы Святой адлоиды Анна-Мария Роуд Вест. И где дома кажутся кукольными, где обитатели, выглядывающие из окон бельетажа,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 На одной из таких улиц и находилось жилище мистера Клепа, конторщика мистера Седли, и в этом убежище преклонил голову добрый старик с женой и дочерью, когда произошел крах.